Глава 4. Гробница Константина Великого, Дмитрия Донского, святого Уара в соборе святой Ирины в Константинополе и последующее перезахоронение его мощей в соборе святой Софии при Роксолане. Эта глава развивает важную тему о князе Дмитрии Донском равно святому Уаре, начатую в главе 1.24. 1. Где и как был похоронен Константин Великий? Жизнь и Константина Великого сегодня известно в основном по сочинению Евсевия Памфила «Жизнь блаженного Василепса Константина». В частности, Евсевий довольно подробно описывает смерть и погребение Константина. Евсевий пишет о том, что Константин возвел в новой столице империи, городе Константинополе, вблизи своего дворца, великолепный храм святых апостолов, В нем он повелел устроить ковчеги двенадцати апостолов Христа, то есть их гробницы, возможно, символические. Впоследствии неожиданно выяснилось, что этот храм он задумывал не только как апостольскую усыпальницу, но прежде всего как мавзолей для самого себя. В окружении двенадцати апостольских захоронений должен был стоять его собственный саркофаг. Вот как это описывает Евсевий. Глава 58. О постройке храма в честь апостолов в Константинополе. После сего начал он в одноименном себе городе строить храм в память апостолов. И когда это здание возведено было до несказанной высоты, стены его сверху донизу, Василевс обложил разноцветно блистающими камнями, а купол, украшенный мелкими углублениями, покрыл весь золотом. Снаружи вместо черепицы медь доставляла зданию надежную защиту от дождей, по меди же положена густая позолота, так что блеск ее при отражении солнечных лучей был ослепителен даже для отдаленных зрителей. Купол вокруг обведен был решетчатым, сделанным из золота и меди барельефом. Глава 59. Описание того же храма. Так-то великой щедрости и усердия Василевса украсили этот храм. Вокруг же храма простирался весьма обширный двор, открытый для чистого воздуха. По четырем его сторонам тянулись портики и замыкали площадь, окружавшую храм. За портиками занимали место дворцы Василевса. Бани, гостиницы и многие другие помещения, приспособленные к удобствам стражей этого места. Глава 60. О том, что он устроил в нем гробницу для своего погребения. Это дело Василев посвятил вечной памяти всех апостолов Спасителя нашего. Впрочем, при построении храма он имел в виду нечто другое, что прежде было скрыто, а под конец стало всем известно. Именно в этом храме он приготовил сам себе место на случай своей кончины. Итак, соорудив там двенадцать ковчегов, как бы 12 священных памятников в честь и славу лика апостолов, посреди них поставил он гроб для самого себя, так что с обеих сторон этого гроба стояло по 6 апостольских. Считается, что церковь 12 апостолов до наших дней не сохранилась, и сегодня на ее месте якобы находится мечеть завоеватели, мечеть Фатих которая в своем современном виде была построена лишь в XVIII веке. Разрушенная во время землетрясения в 1767-1771 годах, она была отстроена заново в стиле барокко. Однако огромный парфировый саркофа Константина сохранился. Сегодня он находится в соборе святой Ирины в Стамбуле, на значительном удалении от того места, где якобы стояла церковь 12 апостолов. Об этом мы подробнее поговорим ниже. Вкратце, история Церкви Святых Апостолов с точки зрения современных историков выглядит следующим образом. Первоначальное здание базилики было построено Константином Великим как главный храм новой столицы Константинополя, законченный его сыном Констанцием II, который поставил в нем гроб с телом своего отца. С окончанием строительства собора Святой Софии Церковь апостолов оказалась в тени этого грандиозного сооружения. Чтобы исправить положение, император Юстиниан поручил Исидору Милецкому возвести на месте Константиновой базилики новый храм. Он оставался вторым по значению храмом Византии на протяжении 700 лет. Василий I Македонянин предпринял обновление храма, а при его внуке Константине Багрянородном поэт Константин Родоцкий составил описание этого храма в стихах. Среди хранившихся в храме святынь были главы апостолов Андрея, Луки и Тимофея, мощи патриарха Иоанна Златоуста и фрагмент столпа, к которому был привязан Иисус во время бичевания, ныне в соборе святого Георгия в Стамбуле. Храм был разграблен крестоносцами в 1204 году. После падения Латинской империи Михаил VIII воздвиг в храме статую своего покровителя Архангела Михаила. После падения Константинополя в 1453 году патриарх Геннадий Схаларий перенес в храм апостола в свою кафедру, где она находилась до 1456 года, когда была перенесена в церковь Богородицы Помакаристы. После сноса храма в 1461 году на месте последнего по повелению султана Мехмеда II в 1463-1471 годах была возведена мечеть Фатих. В этой истории бросаются в глаза несколько странностей. Во-первых, мечеть завоевателя, построенная якобы на месте церкви 12 апостолов,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 что вполне естественно для главного храма Константинополя, каким первоначально служила церковь 12 апостолов. Вряд ли этот храм возводили в отдалении от императорских дворцов и окружающих его построек. Весь город Константинополь, очевидно, начали строить именно с императорских дворцов, обелисков, ипподрома и других сооружений, которые были расположены достаточно кучно на высоком берегу Мраморного моря. Там же должен был располагаться и главный храм города. Недаром впоследствии именно там был возведен огромный храм Святой Софии, ставший следующим главным собором Константинополя. Все остальные, отдаленные от этого места части города, были застроены и заселены позже. Далее сообщается, что с окончанием строительства собора Святой Софии Церковь Апостолов оказалась в тени этого грандиозного сооружения. Такое описание гораздо лучше подходит не для отдаленного собора, расположенного совсем в другой части города, а для собора святой Ирины, который находится в непосредственной близости от собора святой Софии и бывших императорских дворцов, на месте которых сегодня стоит голубая мечеть. Собор святой Ирины – очень большой собор. Рисунок 374. Но после того, как рядом с ним был построен гораздо больший по размеру собор Святой Софии, он, конечно, оказался в тени последнего. Рисунок 375. Сегодня собор Святой Ирины находится в глубоком раскопе. За время его существования вокруг накопился значительный культурный слой высотой более 3 метров. Рисунок 376. Нам говорят, что мечеть Завоевателя в Стамбуле была построена на месте великолепного собора святых апостолов. Якобы по повелению Магомета Завоевателя, спустя всего несколько лет после взятия Константинополя, собор апостолов был снесен, а на его месте была воздвигнута его собственная мечеть – мечеть Завоевателя. Однако, если подойти к мечети Завоевателя поближе, то окажется что мечеть — это буквально пристроена к древней христианской церкви небольшого размера. Рисунок 377, рисунок 378. Не исключено, что между ними есть внутренняя дверь, то есть, по сути, они представляют собой единое здание. Рисунок 379. Не странно ли, что Магомед Завоеватель повелел безжалостно сломать величественный собор святых апостолов, чтобы возвести на его месте мечеть? пристроенную к небольшой церковушке, которую он бережно сохранил. Почему он тогда не превратил в мечеть сам собор святых апостолов и не пристроил свою мечеть к нему? Скорее всего, никакого собора святых апостолов на том месте никогда не было. А была небольшая церковь, к которой Магомед Завоеватель отнесся с крайним уважением, превратил ее в свою мечеть, а впоследствии пристроил к ней новую мечеть гораздо большего размера. При всех последующих реставрациях и перестройках мечети завоевателя эта небольшая церквушка неизменно сохранялась. Она и по сей день стоит на своем месте. Так где же находилась церковь святых апостолов, усыпальница Константина Великого, он же Дмитрий Донской, согласно нашей реконструкции? Подозрение естественным образом падает на собор святой Ирины, где сегодня находится саркофаг Константина Великого. Вряд ли такой огромный саркофаг тащили куда-то через весь город с непонятной целью. К тому же, местоположение собора святой Ирины прекрасно соответствует описанию Евсевия, как раз вблизи императорского дворца. Рисунок 380 и 381.